Знала бы она тогда, в эти счастливые октябрьские дни, что жизнь любимого внука прервется раньше времени, как и в случае с его дедом. Ведь супруг Елизаветы Алексеевны ушел из жизни добровольно, отравившись от неразделенной любви. И это при живой-то жене. Именно такую версию излагает один из первых биографов поэта Шугаев, и нам она кажется наиболее верной. Тем более, что, несмотря на слабые попытки опровергнуть её, до сих пор серьёзных и заслуживающих доверия доказательств цинных версий не представлено. Сия трагическая история случилась за несколько лет до рождения поэта Михаила Васильевича Арсеньева, 1768-1810 годы, так звали родного деда Лермонтова по Пединской линии. Тогда неожиданно воспылал любовью к замужней владелице соседнего с Тарханами имения, княгине Мансыревой. В Тарханах семья поселилась в 1795 году, покинув свое орловское имение, Васильевское. Отношения Арсеньева с узнавшей обо всем женой обострились до предела. Развязка грянула в первый день наступившего нового 1810 года. 1 января в Тарханы, на праздник к Арсеньевым, съехались гости со всей округи. В ожидании домашнего спектакля по шекспировскому «Гамлету», в котором роль могильщика исполнял сам Михаил Васильевич, предводитель дворянства в Чембарском уезде, все были в приподнятом настроении. Инсценировку всемирно известной трагедии приняли хорошо, много хлопали. Но истинная трагедия – наступило потом. Находясь, видимо, в состоянии нервного возбуждения, дед Лермонтова, даже не сняв театрального костюма, принял яд. Таким его и нашли. Что послужило главной причиной, побудившей 42-летнего здорового мужчину, капитана Преображенского полка в отставке, превратить торжество в поминки и принять смерть можно лишь гадать. то ли предшествующее спектаклю, выяснение отношений с женой, характер которой мог бы позволить ей получить чин куда больше, чем капитан, если бы только женщин брали в армию. Не будем также забывать, что и тарханы были куплены ей уже за 58 тысяч рублей. То ли отсутствие среди зрителей той самой молодой княгини, ясно одно, смерть мужа Елизавета Алексеевна восприняла чрезвычайно остро. Волевая, властная, жёсткая, она всё-таки любила его, несмотря на измену. Иначе зачем бы она стала требовать от зятя назвать в честь покойного супруга родившегося в 1814 году внука? Лишь её деловая, столыпинская натура помогла ей в дальнейшем держать в своих руках крепкое хозяйство и воспитать дочь Марию, потрясённую и потерявшую отца в 15 лет. Когда ей особенно могла понадобиться его помощь, произошедшая в семье трагедия не могла не отразиться на формировавшемся характере молодой девушки. И хотя мать пыталась всячески компенсировать своим повышенным вниманием к дочери её душевное одиночество и потребность в проявлении зарождающихся чувств, Мария научилась добиваться поставленных целей и без её поддержки. Так произошло Когда она влюбилась в Юрия Петровича Лермонтова, заявив матери, что иного выбора для себя не видит. Биографы Лермонтова обращают внимание на одну фразу, найденную в девичьем альбоме его матери. Добродетельное сердце, просвещённый разум, благородные навыки, неубогое состояние составляют счастье сей жизни. Чего желать мне тебе, Машенька? Ты имеешь всё. Умей владеть собою. Примечание. Бродский, страница 9. Конец примечания. Это пожелание принадлежит её дяде Сталыпину. Судя по нему, последние слова, как нельзя лучше, характеризовали эмоциональную и впечатлительную натуру Марии Михайловны. Похоже, что именно от матери Лермонтову перейдёт это качество. отстаивать своё мнение, причём не взирая на возможные негативные последствия. Но это будет потом. А пока будущий великий русский поэт, ещё совсем крошечный младенец, и живёт в доме Толя у Красных ворот вместе с родителями и бабушкой, не ведая предстоящих ему уже совсем скоро тяжёлых испытаний. В этом первом московском доме Лермонтова Семья пробыла до начала 1815 года, когда отправилась обратно в свои пензенские Тарханы. Судьба дома затем сложилась так. От Толя здание перешло к купцу Бурову, потом к иностранцу Пенанду, владевшему домом шесть лет и продавшему его калежскому секретарю Григорию Филипповичу Голикову. Современник писал, «Этот Голиков и доселе владеет домом». Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от дебаркадера Николаевской железной дороги, то приближаясь к красным воротам, по правой руке, против самых красных ворот, на углу вы бы увидели по-нашему огромный каменный дом в три этажа, беловатого цвета. Это дом Голикова. Этим домом начинается садовая улица, ведущая к Сухаревой башне. Дом Голикова на своём углу имеет балкон. Примечание. Розанов. Русская старина. 1873 год. Том 8. Страницы 113-114. Конец примечания. О 100 лет назад прохожие могли видеть дом Лермонтова, отмеченный памятной доской, удостоверяющей факт рождения в нём великого поэта. В 1920-е годы здесь даже была библиотека. Но в 1928 году мемориальный дом был снесён. Сейчас на его месте высотное здание. Снос Лермонтовского дома символизировал проявление того культурного нигилизма, который господствовал особенно в первое десятилетие советской власти, когда решение вопросов перестройки и реконструкции Москвы Давлела она над проблемой сохранения культурного наследия. Дом, где родился Лермонтов, мешал, находясь на пути транспортных потоков Садового кольца, имя великого поэта, как и его творчество, не послужило охранной грамотой для дома, в котором он появился на свет. И если бы здание находилось в другом месте, возможно, что оно и дожило бы до 1941 года, когда в советском союзе торжественно отмечалось столетие со дня смерти великого поэта. Ничего не осталось и от храма трёх святителей у Красных ворот, где 11 октября 1814 года крестили Лермонтова, о чём в метрической книге под номером 25 в первой части и была сделана запись. Молитвовал протоиерей Николай Петров с дядчком Яковом Фёдоровым Крещён того же октября 11 дня. Восприемником был господин коллежский асессор Васильев, хотя и Ницев восприемницей была вдовствующая госпожа Гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсенеева. Оное крещение исправляли протоиерей Николай Петров, диакон Пётр Фёдоров, дьячок Яков Фёдоров, панамар Алексей Никифоров. Примечание. Висковатов Приложение, страница вторая. Конец примечания. А ведь крестил будущего поэта протоиерей Николай Петрович Другов 1777-1858 годы человек весьма известный церковный писатель. Ему, в частности, принадлежит изданная в 1820 году книга «Христианин, поучающийся истине и добродетели» из озерцание царства натуры и благодати. Как символично. Писатель крестил будущего поэта. Храм этот впервые упоминается почти за два столетия до рождения Лермонтова. В камне он был отстроен примерно в 1700 году. Он имел два предела: Святого Иоанна Богослова и Святого Харлампия. Колокольня сооружена в середине XVIII века. Помимо Лермонтова, история храма связана с именем ещё одного известного россиянина генерала Михаила Дмитрича Скобелева, героя Плевной ошибки, скоропостижно ушедшего из жизни в июне 1882 года. Генерал пользовался огромной и заслуженной популярностью в народе. Недаром памятник ему установили прямо перед домом генерал-губернатора на Тверской улице. Там, где сегодня стоит бронзовый Юрий Долгорукий, в 1920-е годы храм захватили обновленцы, а в июне 1927 года его приговорили к сносу по той же причине, что и дом Толя для улучшения транспортной обстановки в городе. Интересно, что и тогда было немало смелых людей, пытавшихся протестовать против сноса памятников архитектуры. Среди них были авторитетные специалисты, такие как реставратор Барановский, художник Грабарь, архитекторы Щусев и Жолтовский. Они, в частности, активно возражали и против сноса Сухаревой башни в 1934 году. Всем им ответил Сталин. «Письмо с предложением «Не разрушать Сухареву башню» получил». Решение о разрушении башни было принято в своё время правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Жаль, что несмотря на всё моё уважение к вам, не имею возможности в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас Иосиф Сталин. Примечание к истории сноса Сухаревой башни. Известиется как ОПСС 1989 год, номер 9, страницы 114-115. Конец примечания. Но неужели ничего не осталось от храма времён Лермонтова, кое-что всё-таки чудом сохранилось? Это резной иконостас перенесённой из церкви Иоанна Воина на Якиманке. И наконец, ещё один свидетель рождения поэта, давший имя целому району это знаменитые Красные ворота, которые могли видеть из окон дома Толя, члена семьи Лермонтова. Этот ценнейший памятник архитектуры, сооружённый по проекту зодчего Ухтомского в 1753 году, постигла та же участь, что и храм трёх святителей, и дом Толя. Красные ворота снесли в 1927 году, опять же для организации сквозного автомобильного движения, а ведь была возможность просто перенести их чуть поодаль от Садового кольца. Это были те ворота, что стали своеобразной первой ласточкой новой традиции, введенной Петром Первым в России, ставить триумфальные врата в честь военных побед русского оружия на суше и и на море. Вначале Красные ворота выстроили из дерева, затем, пережив несколько пожаров, они и получили окончательный каменный вид благодаря талантливому архитектору Ухтомскому. А ныне на площади Красных ворот ни камня не осталось, ни от дома, где родился великий поэт, ни от церкви, где его крестили, ни от самих ворот. Что же до автомобильного движения, то процесс его улучшения превратился у нас в процесс постоянный. Зато в 1935 году здесь открылась станция метро Красные Ворота, ставшая в 1962 году Лермонтовской, а затем в 1986 году вновь получившая прежнее название. В 1941 году, по случаю столетия смерти поэта, площадь Красных Ворот переименовали в Лермонтовскую. Предполагалось и установка памятника, но война помешала. А в 1992 году от нее отрезали довольно значительную часть и назвали ее вновь площадью Красных Ворот. Так что теперь здесь целых две площади. В 1965 году на площади установили, наконец, памятник Лермонтову работы скульптора Бродского. Какое удивительное совпадение! Такую же фамилию носил и один из биографов поэта, книга которого Лермонтов биография вышла в 1945 году в Москве, но никакими памятниками и переименованиями не восполнить те потери, что понесены Москвою в прошлом веке. Не сберегли, не сохранили быть, может, самое главное места Лермонтовской Москвы, те, откуда началась такая безграничная любовь поэта к первопрестольной Ведь всего несколько месяцев пробыл маленький Мишенька, так называла его бабушка в Москве. А как кровно полюбил он её? Нет, не случайно приехала семья Лермонтовых в Москву в 1814 году. Самой судьбою суждено было появиться здесь ещё одному её великому уроженцу, прославившему родной город в своих стихах. Москва, Москва! Люблю тебя как сын. Как русский сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих сидин и этот кремль зубчатый безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном помериться головою и обманом тебя не зверкнуть, четно поражал тебя пришлец. Ты вздрогнул, он упал. Вселенная замолкла. Величавый, один ты жив, наследник нашей славы. Любовь Лермонтова к Москве истинная, искренняя и безоглядная. Всего лишь три слова употребляет поэт в этом отрывке из поэмы Сашка для обозначения своих чувств: сильно, пламенно и нежно. Но насколько точно и исчерпывающе а истоки пламенности этой любви? лежат опять же в исторической плоскости. И здесь нельзя не вспомнить 1812 год, когда Москва пламенем была объята. Для Лермонтова пожар первопрестольный служил пожаром русского сердца, не сдавшего город врагу, а заполившего его вместе с чуждым властелином и его армией, и те, кто с факелами разносил огонь по захваченному французами городу. так же, думается, любили Москву и сильно, и нежно одновременно. Что мог запомнить Лермонтов-младенец в 1814 году? Конечно, ничего. Но вот в 1819 году, через пять лет, он вновь в Москве вместе с бабушкой. О том его посещении Первопрестольной известно вовсе немного. Где жил...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 1981 год, страница 357. -я. Конец примечания. Полное название этой оперы: Князь невидимка или Личардо волшебник. Музыку к ней сочинил Ковос, слова Лифанов. Примечание. Мануилов, Михаил Юрич Лермонтов, 1814-1841 годы. Москва-Ленинград, 1950 год. Страница 24, 26. Конец примечания. Но кроме оперы не мог не видеть маленький мальчик, возрождающийся из пепла Москвы. Он и запомнил ее такую, поднимающейся из руин. Уже потом, сочиняя Бородино, он смотрел на исторические события 1812 года глазами человека, уверенного, что та жертва, сожжение русскими своей древней столицы, была далеко не напрасна. Немалая часть Москвы уже была восстановлена, что могло впечатлить не только Мишу Лермонтова, но и произвело неизгладимое впечатление на государя Александра I, посетившего Белокаменную в августе 1816 года, резюмировавшего «Переду». Храмы, дворцы, памятники, дома всё казалось обновлённым. Москва обрадовала императора, возникающим из развалин и пепла, своим величием. Конечно, императору нашли что показать. Английский клуб на Тверской улице или Пошков дом напротив Боровицкой башни Кремля, да тот же особняк генерал-губернатора, изрядно подпорченный французами. оказать начальству товар лицом у нас умеют. Важно ещё одно обстоятельство. Вряд ли императорский кортеж отклонялся от привычной траектории движения. Петровский Потивой дворец, Тверская улица, Кремль. Тверская издревле известна как царская улица, а потому и восстанавливалась в первую очередь. А вот другой монарх увидел совсем иную Москву. вызвавшую у него слёзы на глазах. В 1818 году в первопрестольную приехал прусский король Фридрих III. Он попросил показать ему Москву с самого высокого здания. Но найти подобное здание, да притом восстановленное, было непросто. Таковым являлся на тот момент дом Пошкова на Воганьковском холме, один из немногих отстроенных после пожара и притом заказённый счёт. Забравшись на Бельведер Пашкова дома, Фридрих, увидев состояние Москвы, чуть было не прослезился, преклонил колено и сказал: "Вот она, наша спасительница". То же самое он приказал сделать своим сыновьям. На эту тему даже картина написана. Кто знает, если бы Александр забрался на Пашков дом, быть может, его впечатления от Москвы были более сдержанными. Примечание. Васкин, отнесённого в военторг до сгоревшего манежа. Москва, 2009 год, страница 148. Конец примечания. Когда в каком месяце 1819 года пятилетнего Мишеньку привезли в Москву, это трудно сказать. Единственное, что можно утверждать, Что произошло это не раньше 1 июля, дня премьеры оперы Князь Невидимка или Личардо Волшебник. Для восприятия маленького ребёнка это было вполне доступное музыкальное произведение, поставленное как опера-сказка. В то же время это была одна из роскошнейших постановок того времени. Примечание. Эйгес. Музыка в жизни и творчестве Лермонтова. Михаил Лермонтов. Москва, 1948 год. Книга вторая. Страница 497, 540. Конец примечания. Но где же могли смотреть оперу Князь Невидимка или Лиличар до волшебник Елизавета Алексеевна и её внук? Большой Петровский театр сгорел ещё в 1805 году, а в 1812 году огонь уничтожил и абадский театр. Спектакли давались в усадьбе Пошкова, двоюродного брата того самого Пошкова, чей дом сегодня красуется на Маховой улице. История этой усадьбы весьма занятна. Сегодня на его месте так называемое новое здание Московского университета по адресу Маховая улица, дом 9, строение 1А. Когда-то здесь стоял дворец адмирала Апраксина, построенный в 1710-х годах. Это был трёхэтажный особняк с овальным куполом. Художник Эларион Машков, ученик Фёдора Алексеева, запечатлел панораму Маховой улицы в времён существования дворца Апраксина на одном из своих эскизов. В 1737 года дворец перешёл во владение главной аптеки и медицинской коллегии. С конца XVIII века хозяином особняка стал Пошков, собиравшийся давать здесь балы и театральные представления. В конце XVIII начале XIX веков по проекту архитектора Баженова проводилась перестройка усадьбы. Главный её дом находился в центре, а по бокам располагались два флигеля. Причём Бажанов использовал уже существующие здания, принадлежавшие медицинской коллегии, в том числе и аптекарский флигель. Однако строительство не было завершено, и в аптекарском флигеле пошков в 1797 году устроил конный манеж. В правом флигеле, где теперь церковь Святой Т<unk>ианы с 1806 года, и давал свои представления казённый театр. на представлении которого и побывали бабушка и внук Лермонтовы. В 1832 году казна выкупает усадьбу у Пашковых для нужд расширяющегося университета. Первому университету России были нужны новые площади. Начинается реконструкция здания, которое поручается архитектору Тюрину. Реконструкция осуществлялась в 1932 году. в 1833-1835 годах. В результате чего главный дом усадьбы Пошковых был перестроен под аудиторный корпус Московского университета. Перед архитектором стояла сложная задача создать единый архитектурный ансамбль университетских зданий, то есть стилистически объединить свои постройки со старым зданием, что ему удалось сделать. Левый флигель усадьбы был перестроен под библиотеку, а правый флигель в университетскую церковь. Тюрин также заменил коринфскую колоннаду на стройную и более строгую дорическую и завершил широким аттиком изящную полуротонду флигеля, выходящую на Маховую улицу. Архитектор считал честью работать для Московского университета и трудился бесплатно. А впоследствии подарил университету свою личную коллекцию живописи, в которой были полотна Рафаэля и Тициана. Он собирал её всю жизнь. Позже здание аудиторного корпуса вновь перестраивалось архитектором Быковским в 1904 год. И вот что интересно. Пройдёт немало лет, и Лермонтов вновь предстоит оказаться в университетских стенах. Но теперь уже в качестве студента.